Глава вторая. Сколь нехорош был мой корабль, но даже с новыми движками и несколькими длинными портальными скачками я добирался до места почти неделю. Некая физическая аномалия, позволявшая переходить в сопряженные вселенные, разумеется, за дополнительную и очень немаленькую плату... Визуально представляло из себя просто огромное облако света. Правда, через некоторое время выяснилось, что есть стандартные привода на посадку и транспортные коридоры. Первое ощущение, что я опускал корабль на бесконечное посадочное поле. Кораблей были даже не тысячи, даже не знаю сколько, но все, что было видно с расстояния в две сотни метров, было просто уставлено кораблями всех видов. Таможенные процедуры были настолько коротки, что я даже слегка заподозрил балаган. На маленькой тележке подкатил мужчина в униформе, буркнул что-то невнятное и укатил, оставив толстую брошюру. Не торопясь выйти на осмотр местных чудес, я все же решил полистать брошюрку и сам не заметил, как зачитался». Само пространство сопряжения представляло собой диск с одной стороной. Каким образом существовал сей топологический казус, я не имел ни малейшего понятия, да и не стремился особо к пониманию. Для меня важнее было то, что мир был почти бесконечен, и ограничение на расстояние от центра было лишь одно – Метрика и физические законы изменялись пропорционально расстоянию от центра, так что особо далеко никто не лез. Но даже с этими ограничениями площадь сопряжения, где можно было комфортно существовать, была около 300 миллионов квадратных километров. На территории сопряжения были не только моря, океаны и огромные лесные массивы, но даже горы. Все, разумеется, искусственного происхождения. Самым крупным в сопряжении был город Академия. Видимо, потому что был построен вокруг крупнейшего во всех пяти сопряженных мирах учебного заведения – Академии Сопряжения. Настоящий мегаполис с более чем 20 миллионным населением Разговаривали в сопряжении на так называемом всеобщем Который я успел выучить за время своих туристических поездок Так что языковой барьер мне не грозил Были еще другие города и поселки Но в путеводителе были описаны лишь окрестности Нескольких десятков курортных зон, кусок океанского побережья и острова Центром сопряжения была Академия. Именно так, Академия с большой буквы. Готовила это учебное заведение, как ни странно, не бухгалтеров и не юристов, а магов различных специализаций. Помнится тогда, меня это весьма удивило, хотя, если учитывать специфику места... Путеводители особо отмечались довольно жесткие требования к стандартам межличностного общения. И это было понятно. Такая смесь из народов и религиозных конфессий была взрывоопасной уже сама по себе. Например, одежда, обувь, личные вещи и все, что мог иметь с собой человек, пересекавший границу космопорта, жестко соответствовало установленным правилам приличия и нормам безопасности». Например, разрешалось только холодное оружие, и строжайшим образом регламентировалось его использование даже в бытовых целях. Единственное место, где можно было ходить в чем угодно, был космопорт. Торговцы, туристы и дипломаты. Военные, приезжающие на крупнейший в пяти мирах оружейный акцион, авантюристы и жулики различных калибров. Отдельная глава путеводителя была посвящена описанию различных жульнических уловок и рекомендациям по их избеганию. Дело в том, что Академия была не сколько учебной, а скорее научной и культурной столицей пространства сопряжения миров. И все, что попадало в пространство сопряжения, так или иначе оказывалось в сфере интересов Совета Великих Магистров. Княжества и королевства разного калибра и целые звездные империи, вполне освоившие искусство убивать. С одинаковым почтением относились к личностям, создавшим Академию, тем более, что даже в одиночку каждый из них мог заставить гореть звездный флот любого размера. Поэтому, кроме людей, непосредственно причастных к Академии, здесь водились торговые и дипломатические представительства, представители фирм, перевозчиков и различные турагентства. В качестве валюты принималось все. Например, я с большим удивлением отметил, что в длиннющем списке принимаемых банковских обязательств значились и карточки Трансгал-турист. В местном банке после тщательной проверки моих карточек Клерк обратил внимание на парочку жемчужин сердца мира, которые я таскал как запасной аккумулятор магической энергии и предложил продать ей их. После замера оставшейся в двух спящих жемчужинах энергии мне выдали эквивалент двух миллионов местных денег, называвшихся арками, и предложили выкупить сами жемчужины еще за миллион. Тогда я пожал плечами и согласился. По самым скромным подсчетам у меня еще оставалось около 500 спящих и примерно столько же полных под крышку жемчужин, так что дефицит мне не грозил. «Арк», как я понял потом, был вполне серьезной валютой. Бурно из загул в дорогом месте мог обойтись примерно в 100 «Арк» или чуть больше. А обед вместе попроще всего полторы монеты, так что обменяв парочку жемчужин на местный эквивалент кредитной карточки, я чувствовал себя вполне обеспеченным человеком. Заодно я понял, насколько мне повезло найти горхианскую казну. Потому что энергоэквивалент одной спящей жемчужины – это жизненная сила всей биологической пирамиды примерно 10 тысяч квадратных километрах обжитой территории. Ну, естественно, с вычетами. Усилия по сбору энергии и ее перевода в удобную для использования форму тоже весьма затратны, и ее потери от рассеивания могли быть весьма существенными. С учетом того, что каждая из планет находилась под патронатом того или иного существа высшего порядка, а бесхозных планет почти не водилось, ценность свободной энергии была весьма высока. Браконьеры, конечно же, встречались. И, естественно, их ловили, после чего они исчезали бесследно в подвалах службы контроля. По прибытии, закончив таможенные и банковские процедуры, я решил прогуляться по торговому кварталу и был удивлен тому, с каким азартом происходит торг. Словно не центр цивилизации, а самаркандский базар. Продавалось все. Тряпки, оружие, планетные системы и новейшие боевые корабли. К слову сказать, крейсер среднего шестого уровня был очень даже по карману, но у меня не было пока никаких планов менять иглу на что-то другое. Единственный запрещенный товар – разумные существа. И судя по полному отсутствию работорговли, санкции были вполне серьезными. Потом я набрел на магазин, специализировавшийся на товарах для боевых магов. В витрине магазина, словно дешевые побрякушки, были выставлены браслеты. И простые, гладкие, из с затейливой росписью, а в самом углу, как бюджетная модель, красовалась пара, знакомая мне по недолгой работе имперским палачом. Из рассказа продавца я понял, что эти предметы назывались боевыми браслетами и составляли важную часть экипировки мага-воина. Оказывается, кольцо, телепорт, что мне подсунул маршал Колин, было всего лишь дистанционным активатором основной функции браслетов. Телепорта различных предметов из специального хранилища в руки. Видимо, специалисты Лиги Зенита не сумели расколоть основной способ активации, и им пришлось сделать дистанционный контроллер. В итоге получасового торга, сопровождавшегося пространственными экскурсами в историю использования браслетов и их тактико-технических характеристик, Я стал обладателем пары, позволявшей работать с вещами неограниченной массы и большого объема в условиях плотного магического противодействия и доставлять даже артефактные предметы. Правда, на это требовалось довольно много энергии, но удобство и безопасность для меня были важнее, а выйдя из магазина... Чуть не столкнулся с высоким черноволосым мужчиной в черном тряпичном плаще до пят. Только уворачиваясь от его неловкого движения, я понял, что столкновение было совершенно не случайным, и незнакомец явно пытался облегчить мои карманы. Заблокировав его правую руку, я уже пытался опрокинуть карманника на плиты, как в его левой руке что-то щелкнуло, и в мое плечо ударила какая-то мелкая штучка. Клянусь, она выглядела так безобидно, но ощущения от попадания были непередаваемыми. Ближайший аналог по ощущениям можно было бы определить как ледяное наслаждение. Впрочем, это не помешало мне со всей бескомпромиссностью закатать агрессору в лоб и даже успеть увернуться от неведомо откуда прилетевшего комка магической дряни и метнуть в ответ стрелу льда и сильно пожалеть об отсутствии на поясе мечей. Я только-только сориентировался и уже собирался причинить гораздо более конкретную пользу своим обидчикам, как на площадке рядом с магазином с легким шелестом материализовался молодой мужчина в темно-синем плаще, коротким жезлом в руках и большим с десертную тарелку ярко-желтым медальоном на груди. «Служба охраны Академии! Никому не двигаться!» — четко произнес он и стал внимательно осматриваться. Он несколько секунд всматривался в лежащего у моих ног воришку и стоявшего у противоположной стены мага. Потом неожиданно улыбнулся и произнес «Первый курс». «Э, «Нет», — удивленно ответил я, — «просто турист». Мужчина рассмеялся. «Ха -ха, «Интересно, а куда поступать будешь?» «Да вообще не думал поступать», — озадаченно произнес я и оглянулся на шум справа. Ледяная стрела, которую я, как оказалось, приколотил нападавшего мага к стене, наконец подтаяла, и труп благополучно осел на тротуар. Тут из лавки выскочил продавец и стал торопливо пояснять, что он, мол, все видел, и это они напали на меня, я только защищался». «Да не кричи ты!» — поморщился охранник и немного картинно ковырнул мизинцем в ухе. «Это!» — он пнул лежавшее у моих ног тело. «Зар трибой!» — давно нарывался, а там... — он качнул головой. «Рак-котень! Два дня за ним гоняюсь!» Он крутанул навершие жезла, и перед тем, как исчезнуть, произнес, «А тебе я все же рекомендую боевой факультет!» Через долю секунды ничего не напоминало о скоротечной схватке. Исчез не только маг-охранник, исчезли тела и даже выбои на в стене, оставленная моей ледяной стрелой. Я постоял еще какое-то время, слушая в полухо торопливые извинения владельца магазина и размышляя над происшедшим, а потом произнес «А не подскажете ли, любезный, как мне пройти к академии?»